— Я хочу, чтобы этот замок достался вам, ибо здесь мы любили друг друга. — Этьен, Этьен, — произнес он, протянув руку в сторону канцлера де Морне, который сидел у изголовья, разложив на коленях листки для записи королевской воли. Запишите, что я завещаю королеве Клеменции замок в Инсенском лесу. Я хочу, чтобы ей выплачивали также 25 тысяч ливров ренты. — Милый мой супруг, — произнесла Клеменция, — не думайте больше обо мне. Вы и так меня слишком одарили. Но ради бога подумайте о тех, кого вы обидели, вы обещали. Говорите, говорите, душенька, все будет так, как вы пожелаете. «Ее... дочь!» — шепнула она. Брови умирающего сошлись к переносию, как будто он пытался достичь мыслью уже такой далекой теперь области воспоминаний. «Итак, вы знали, Клеменция?» — произнес он. «Ну что ж...» «Пусть дочь Эделины будет аббатисой в королевском аббатстве!» «Я так хочу!» Эделина склонила голову. «Да нагодит вас Господь, ваше величество!» «А кто еще?» Произнес король. Кого я обидел? Ах да, моего крестника Луи де Мариньи. Пусть доведут до его сведения, что я раскаиваюсь в том, что опозорил его отца. И он приказал внести в завещание пункт, по которому Луи де Мариньи назначала с рентов 10 тысяч ливров. «Всякому ну посчастливилось быть сыном висельника!» — шепнул Роберт Артуа своим соседям. Это куда выгоднее, чем иметь батюшку, который, как скажем, мой, погиб в честном бою. Карл Валуа, подошедший в эту минуту к их группе, подхватил. Завещать не трудно. А вот откуда я возьму деньги, чтобы выполнить королевскую волю? И он незаметно махнул Этьену де Морне уже исписавшему целый лист, чтобы тот поскорее дал завещание на подпись. Канцлер понял намерение Валуа и послушно протянул бумагу королю. Людовик нацарапал в конце листа свою подпись пером, которую ему вложили в руку. Потом обвел взглядом всех присутствующих, как будто его томила какая-то тайная забота, и он старался отыскать среди родных того, кто бы мог ему помочь. «Что вам угодно, Людовик?» — спросила Клеменция. «Отец!» — прошептал он. И присутствующие решили, что начинается бред. На самом же деле Людовик пытался вспомнить, что делал его отец в свой смертный час полтора года назад. Затем он обернулся к своему исповеднику-монаху-доминиканцу де Пуасси и пробормотал «Чудо! Отец передал мне тайну королевского чуда. Кому мне ее передать?» Карл Валуа сразу же выступил вперед, не желая и тут упустить некрохи власти, падающие с монаршего стола. Как бы ему хотелось получить право наложения рук,